Глава 23. Ты заключил с этой крошкой сделку, сказал мозгомон, когда мы выехали из Петровки в направлении Вакумова. Я это почувствовал, и не говори, что вы просто скучно подписали договор. И зачем ты мне это говоришь? Я повернул голову, разглядывая демона. Вовремя опомнился, потому что чуть не пропустил поворот к развалинам. Надо слича спросить, как с понимающего за то, что захотел меня подставить. «Вот ты мне постоянно угрожаешь, Форсамион, а ведь мне тоже есть, что твоей блондиночке рассказать», заявил этот шантажист недоделанный. «Я вот сейчас сижу и думаю, а что мне мешает тебя отправить обратно в ад прямиком в кабинет Асмодея? Я остановил машину недалеко от развалин и повернулся к нему. «Тебе бояться больше нечего, Мурмур -мур корону вернул. Какого хрена ты до сих пор здесь делаешь, а мозгомончик?» «А вдруг Велиал еще не вернул корону?» — насупился Мазгамон. — Что если меня ждут убийцы прямо на выходе из адской канцелярии? Ты совершенно не хочешь думать о моей безопасности. После того, как ты угрожал рассказать Насте о моей предполагаемой измене... Мазгамон, ты совсем больной, что ли? И я открыл дверь. — Сиди здесь и подумай о своем поведении, а то у меня уже руки чешутся оформить ритуал призыва и вызвать сюда твою жену. А еще лучше твою тещу, чтобы они тебя, наконец, забрали... «Отправитесь обратно домой все вместе, если, конечно, от тебя хоть что-нибудь останется после того, как я расскажу им обеим о твоих приключениях». «Фурсамион, ты гад. Знаешь об этом?» — насупился демон перекрестка и сложил руки на груди. «Разумеется, знаю», — я усмехнулся. «Отправляйся уже домой, если не хочешь, чтобы я познакомился с матерью Ашу, которую ты так долго от нас скрываешь». «Ты куда?» Демон нахмурился и никак не отреагировал на мои угрозы. «Вот гад. Прекрасно же понимает, что я не воплощу их в жизнь. Мне еще моя жизнь дорога, чтобы так экспериментировать с судьбой, потому что я не до конца уверен в том, что безопаснее. Присутствие на этой земле скучающего Велиала или разозленной демоницы в годах. Сиди здесь, что тебе непонятно?» Я вышел из машины, направляясь прямиком к развалинам, разворачивая ауру и прикрываясь призрачными крыльями, как щитом. Ставить многоуровневое заклинание, способное выдержать атаку старого лича, была лень. Да и плевать уже, Все равно все, кому не лень, уже успели мою ауру рассмотреть. Файербол влетел в тень от крыльев и, отразившись от них, улетел куда-то вглубь развалин, когда я уже вошел в полуразрушенную комнату, бывшую когда-то, похоже, холлом. «Так нечестно!» — лич вылетел мне навстречу, потрясая кулаком. На нем дымилась подпаленная его же собственным заклятием одежда. «А не рассказать мне о системе телепортов, отправляя на верную гибель по мертвой пустоши, это честно?» — спросил я, останавливаясь и внимательно разглядывая этого козла. «Ой, да ладно тебе!» — махнул рукой Лич. «Будто ты своими силами не смог бы со всем этим справиться. И вообще забыл я об этих телепортах тебе рассказать и что такого». «Ничего». Я сосредоточился и в моей руке оказался контракт из моего астрального хранилища. Какое счастье, что я не забыл включить пункт о преднамеренном введении в заблуждение с целью причинения вреда участнику договора. «Вот здесь, под звездочкой», — я указал на этот пункт. «Ты намеренно не сообщил мне о безопасном пути в каждый из замков. Надеялся, что я потащусь через мертвую пустошь и отдам там концы в желудке местной фауны?» «Я не мог не попытаться». И черепок развел руками. Сам понимаешь, не маленький. О да, я понимаю. И я очень медленно и демонстративно разорвал договор, после чего сложил получившиеся половины и разорвал еще раз. Всегда читай то, что написано под звездочками. Обычно это самая важная информация. Договор расторгнут по твоей вине и для меня считается исполненным в плане получения вознаграждения. «Да, я сейчас являюсь хозяином этих земель. Много непонятных смертей влечет за собой полноценное упокоение, без вариантов. Так что думай, прежде чем в кого попало фейерболами швыряться». И развернувшись, я вышел с территории развалин, слушая отборнейшие маты за спиной. Атаковать лич не рискнуло, я спокойно подошел к машине. И вот тут меня накрыло. Лич был очень силен. Поток силы, мое вознаграждение после выполнения договора, Хлынул сплошным потоком, чуть не сбив меня с ног. Я сумел открыть дверь и рухнул на водительское сиденье, чтобы не доставить этому козлу удовольствие видеть, как меня накрывает боль. Все-таки тело человека слабо приспособлено к подобным нагрузкам. Боль накатывала волнами, и в какой-то момент я не выдержал и застонал. Когда приступ прошел, я лежал еще пару минут с закрытыми глазами, просто наслаждаясь тем, что у меня ничего не болит. Фурсемион! Голос мозгомона доносился, как через вату. Я приоткрыл один глаз и увидел его лицо совсем близко. «Ты чего, Форсамион? Ну же, что с тобой? Ты умираешь?» «Нет». Выпрямившись, я приоткрыл схлопнувшуюся во время приступа ауру. «Шестерка поплыла, значит, уровень повысился. Но теперь его определить можно было только по доступности тех или иных заклинаний. А если учитывать, что моя аура почему-то все больше походила на ауру Велиала...» Сказать, какой точно у меня уровень, не мог никто. Удовлетворенно кивнув, я завёл двигатель. «Вот что бывает, когда разрываешь договор по вине заказчика». Сказав это, я развернул машину и поехал в сторону Аввакумова. Домой мы добрались уже поздним вечером. Нас ждали и приготовили ужин. «Денис, а где ваш преподаватель?» — спросила мама, когда мы усаживались за стол на кухне. «Свет, кстати, починили, и теперь он включался обычным выключателем на стене». Лампы горели довольно ярко, и не нужно было сидеть в полумраке, залезая перед этим под стол. Даже узнавать не буду, каким образом им это удалось сделать. Денис. Он решил остаться в Петровке, ответил я, улыбаясь ей. Говорит, что такая самобытная деревня его вдохновляет. На что? Во взгляде Насти мелькнуло удивление. Понятия не имею, на что он там вдохновлялся. Я развел руками. Мне вдохновение врача эксопатолога далеки». «Хорошо». Мать встала и взмахом руки отправила грязную посуду в мойку. Еще пара бытовых заклинаний, и чистая посуда залетела в шкаф, вставая на свои места. «Здорово. А мне почему-то в книгах такие штуки не попадались. Надеюсь, с ним ничего не случится, и он сообщил своему руководству, что может где-то задержаться, чтобы вас с Николаем Огульно не обвинили в его исчезновении». «Никто нас ни в чем не обвинит», — я снова улыбнулся. Нужно спать, завтра рано вставать. Настя чмокнула меня в щеку, и первая поднялась на второй этаж. Эх, я ее хотел позвать до синовала прогуляться, но не судьба. Тем более, что это было бы слишком неприлично. Все-таки ее и моя матери здесь живут. В итоге внизу остались мы с Мазгамоном. Демону я великодушно отдал свой старый диван, на котором я спал в первые дни своего пребывания в этом доме. Сам же расположился на том диване, который доставили в дом по приказу Дмитрия. В доме наступила тишина. Подождав еще немного, чтобы убедиться, что все заснули, я тихонько поднялся и направился к двери, ведущей в подвал. Нужно было заблокировать портал между замками, и можно будет сказать, что моя поездка сюда была предпринята не зря. «Форсимеон, ты куда?» — раздался за спиной шепот мозгомона. «Да что же, хочешь меня здесь бросить?» «Я бы с удовольствием где-нибудь тебя бросил, но ты мне не дашь этого сделать, да еще и в какую-нибудь сомнительную авантюру втравишь». Посмотрев на него, я задумался, а потом сказал, «Ты не можешь со мной пойти, поверь, это решение дается мне с трудом. Я восстановил защиту замка Ива и...» «И не продолжай», — Мозгамон поднял руку. «Я понял, тебе что-то в этом проклятом замке нужно, а я оттуда не выйду, если пойду за тобой». «Правильно понимаешь», — Распахнув дверь в подвал, я посмотрел на него. «Мне не нравится, как ты на меня смотришь», — поежился Мазгамон. «Да вот думаю, как тебя применить по назначению, чтобы ты пользу принёс. Ладно, остановимся на малом. В твою задачу входит проследить, чтобы моё отсутствие не заметили». «Я знал, что здесь портал есть, он чувствуется». Мазгамон задумчиво посмотрел на меня. «Зачем тебе всё-таки туда нужно? Я же этот замок облазил вдоль и поперёк, когда Мурмура сопровождал». Ничего там такого нет. Тебя это не должно волновать, отрезал я и вошел в подвал. Очутившись в замке, я вышел на улицу. Было темно, и где-то неподалеку хохотала измененная гиена. Надо было мозгомона все-таки взять с собой, прошептал я, обходя замок, навесив на себя все известные мне щиты, распахнув ауру. Бегал бы сейчас вокруг замка, внимание всякой дряни на себя отвлекал, а я бы пока телепортом занялся. «Защиту я бы потом восстановил, когда этого придурка домой отправил. Все мы крепки задним умом». Я покачал головой, прогоняя от себя эти мысли. Проблем потом было бы куда больше. Нужно было бы как минимум решить, что делать с Довлатовым, чье тело пока арендует демон-перекрестка без особого вреда для донора. Вытаскивать с пустоши ничего не понимающего и дезориентированного парня мне не слишком хотелось, как и подставлять его под удар». Нечисть сразу почувствовала бы в нем обычного человека и наверняка бы кинулась в атаку. Я не уверен, что смог бы без проблем его защитить. Неважно, какие отношения нас с ним связывали. Бросить человека в беде я уже не смогу. Плита телепорта возникла передо мной внезапно. Она располагалась, по моим расчетам четко напротив входа. Присев рядом с двойным телепортационным кругом, я внимательно изучил его. Ничего особенного. Самый банальный стационарный телепорт, к тому же не самый мощный, реально рассчитанный на перемещение исключительно по мертвой пустоши между замками некромантов. Как я и предполагал, телепорты ушли в аварийный режим, периодически активируясь и осуществляя переброску к остальным замкам в четко заданной последовательности. Пространственных координат можно было не вводить, ограничиваясь названиями замков, заключенных во второй круг перемещений. Все гениальное просто». Пробормотал я, отключая аварийные режимы, отправляя телепорт в спячку. Где-то совсем рядом снова захохотала гиена. Пора было убираться отсюда. Если стая большая, то далеко не факт, что все мои щиты помогут мне не сдохнуть. Еще раз осмотрев телепорт, я устремился к воротам и закрыл их как раз перед мордой первой выскочившей твари. «Так зачем ты перемещался в замок?» Спросил меня мозгомон, подпиравший стену в коридоре в ожидании, когда же я вернусь. «Ты правда хочешь это знать?» Я пристально смотрел на него, и мозгомон медленно покачал головой. «Почему ты здесь стоишь?» «Изображал очередь в туалет», — пояснил демон. «Готовился всем говорить, что у тебя и ты оккупировал сортир. А теперь я иду спать. Как мне удалось выяснить, еще дома у Довлатовых, когда длительно находишься на какой-нибудь земле...» «Нужно спать, потому что этого требует вместилище». И он развернулся и направился к своему дивану. Я же только плечами пожал. Пускай обижается, если хочет. В конце концов, его никто здесь силой не удерживает. Рухнув на свой диван, я сам не понял, как отрубился. Утро наступило как-то слишком быстро. Мы только и успели, что позавтракать и парой слов перекинуться. Мне удалось зажать Настю на минуту в комнате наверху, пока все были на кухне, Но дальше пара поцелуев дело, разумеется, не зашло. В общем, я оглянуться не успел, как Егорыч уже вез нас на поезд в Тверь. Поездка прошла скучно. Мозгомон все время дулся и даже не пытался со мной заговорить, что меня вполне устраивало. А в Петербурге нас ждал сюрприз. Прямо на перроне нас встречал командир Белов. «Давлатов, Давыдов, быстрее шевелитесь, дирижабль вечно ждать не будет», сказал он и быстрым шагом направился к выходу с перрона. Мы с Мозгомоном переглянулись и бросились за ним к машине, припаркованной возле вокзала. Как оказалось, дирижабль действительно ждал только нас. Все остальные члены нашей группы уже находились на борту. Как выяснилось, курс разбили по 10 человек, и каждый десяток был направлен в свой госпиталь. Изначальную идею отправить нас всех скопом в один не поддержали командиры этих самых госпиталей. Линия фронта была довольно длинной, так что и госпиталей хватало и застав, в которые мы будем по очереди ездить. Если честно, то все это как-то не внушало мне радости. Да и не только мне. Никто из нашего десятка довольным во время перелета не выглядел. Госпиталь встретил нас суетой. Выскочивший командир подбежал к Белову, как только мы выгрузились на просторном дворе. Вокруг носились люди в форме и в белых халатах, надетых поверх мундиров. К Белову подбежал мужчина в хирургическом костюме. «Командир госпиталя Былин!» – прокричал он. «У нас здесь дурдом какой-то творится. Я такого наплыва раненых еще не видел. Сам за стол вынужден встать. У тебя какая специализация?» — спросил он у нашего командира. «Рентгенолог», — сразу же ответил Белов. «Господин полковник?» «Позже», — Блин махнул рукой. «Кто-то из твоих ребят хоть раз на операции присутствовал? Или все только шарики катали?» «Давыдов не просто присутствовал, он сам оперировал». Белов не договорил, потому что в этот момент небо озарило ярким белым светом. А где-то далеко, примерно в том направлении, где раскинулась мертвая пустошь, возник огромный столб света, видимый, наверное, половине земного шара. «Мама дорогая», — прошептал онемевшими губами мозгомон. «Михаил пожаловал? Или Люцифер?» «Или они оба», — хмуро добавил я, ясно видя, что столб был двойным. «Вот только этих двоих здесь не хватало». «Но зато становится понятно, почему в этой больничке такой наплыв клиентов», простонал Мазгамон, а я лишь на некоторое время прикрыл глаза. «Массовые сражения, войны, эпидемии — самые очевидные предвестники апокалипсиса». «Неужели эти двое в каком-нибудь другом месте не захотели отношения выяснять?» Он схватился за голову и выразительно всхлипнул. «Ты ничего не хочешь с этим сделать?» Отняв руки от головы, Мазгамон обвинительно ткнул в меня пальцем. «Ты окончательно с ума сошел? – тихо ответил я, глядя на то, как все столпились возле окна, рассматривая начинающее набирать обороты светопреставления «Что я им сделаю?» «Да откуда мне знать, это же твоя земля!» — едва слышно проговорил демон. «Надо узнать, что этим двоим здесь нужно». «Ну так узнай!» — также шепотом ответил я, чтобы не привлечь к нашей перебранке постороннего внимания, прогоняя из головы картины апокалипсиса — «Надеюсь, они ничего не разрушили своим эффектным появлением. Там ведь моя мать и Настя. Вот спрашивается, зачем все это? Они же вполне тихо могут на земле приходить». «Тебя не просто так Люцифер охраняет, значит, сразу не убьет, если ты поинтересуешься, какого лешего этим двум братцам здесь нужно». «Совсем рехнулся?» — взвелся Мазгамон. «А что такого? Дельный, в общем-то, план?» «Так, в этом феномене пускай маги разбираются, а мне ассистент нужен!» Рявкнул Блин, стряхивая с себя это легкое оцепенение, которое всегда бывало у людей в моменты появления Архангела на любой из земель. «Кто из вас, Давыдов?» «Я!» Я сделал шаг вперед. «Мыться быстро!» И Белин указал куда-то на здание госпиталя. «Остальные располагаться в казарме. После операции я буду решать, что с вами делать!» Да, похоже, очень скоро я начну о Вакумова вспоминать с легкой грустью. А Еще мне жизненно важно получить послание от Насти и мамы, чтобы убедиться, что все хорошо. Иначе я не выдержу и очень скоро подамся в самоволку. Ну а пока меня ждет операция. И какое счастье, что я на ней всего лишь ассистент. Ну здравствуй, брат! поприветствовал Михаил Люцифера. Окидывая взглядом мертвую пустошь, которая в моментах появления на определенном участке стала действительно мертвой, чистый свет небес выжег всю нечисть и тьму, долгие годы копившихся в этом месте. Давно не виделись, буквально 26 часов земного времени, недовольно ответил Люцифер. Ну, с чего начнем? Он громко хлопнул в ладоши, расправляя крылья, накрывшие все пространство мертвой пустоши. Ни с чего вы не начнете! Довольно резко ответил Вилиал, появившийся рядом с братьями. «До тех пор, пока я не вернусь. И да, старайтесь не привлекать пока внимания. Здесь очень интересный контингент неподалеку базируется». «Нам что-то смогут сделать люди?» удивленный загнул бровь Михаил. «С помощью некоторых артефактов, праха высших ангелов и еще неизвестно каких секретов запросто», — фыркнул Вилиал. «А круг из Елея удержит даже вас. Ненадолго, но удержит. Вполне хватит, чтобы нанести непоправимый ущерб. Идите, спрячьтесь в замке и ничего лишний раз не трогайте. Здесь наши силы очень ограничены, а свет небес вам больше не поможет». «Он сейчас серьезно посмотрел Михаил на Люцифера, который в этот момент рассматривал свои ногти. «Вполне. Поэтому наше разногласие нужно оставить и в первое время умудриться здесь выжить» твердил Люцифер, иначе это нужно будет с самой сложной части. Мурмур, -мур, иди сюда, у меня для тебя есть задание.